Димка накануне вечером прислал эксплойты для почтового сервера, поэтому мне было чем заняться, пока подругу изучали доктора. Влез во внутреннюю сеть и скачал всю переписку клиники за последние полгода. Увы, скорость беспроводного канала невысока. Тюк-тюк в стекло. На этот раз фигуристая девица из приемной. Подкралась бесшумно и аж подпрыгнул. «Мистер лефевер доктор Эрнандес приглашает вас поговорить». Таким голосом не пациентов в кабинет приглашать, а заталкиваю поглубже грешные мысли и следую за туго обтянутой полупрозрачной белой тканью <кхм> фигурой. Мысли, что характерно, заталкиваться не хотят. Скорее, наоборот, рвутся на волю. Доктор Эрнандес воплощенное радушие. Жмет мне руку, предлагает садиться. Мы очень внимательно исследовали вашу супругу и боюсь, новости неутешительные. Консервативными методами вашу проблему решить не получится. Единственный возможный вариант – пересадка части репродуктивной системы. К счастью, у нас есть подходящий донор, но решение надо принимать быстро. Если вы готовы оплатить услуги донора и операцию, начать можно будет уже на следующей неделе. О каких деньгах идет речь, доктор? Врач молча протягивает лист бумаги, на котором два десятка строчек. Каждая строчка оканчивается цифрой «внизу жирная и того». Сколько, сколько? Такую сумму даже при здешней зарплате мне не заработать и за сто лет. Да и банков придется ограбить ни один и ни два. Понятно, что цифра примерная для обычной подготовки операции и ее хода. Естественно, двух одинаковых людей не бывает. Соответственно, сумма может отличаться как в плюс, так и в минус. Но примерный порядок именно такой. Угу. При таком порядке цен можно и этот чудный особняк содержать, и медрегистраторшу прямиком в плейбое нанимать, и еще цветник перед домом останется. Задумчиво чешу репу, сажусь обратно на стул. «Боюсь, таких денег у меня с собой нет». Голос дрожит без малейших усилий, даже играть не надо. Доктор Эрнандес, сама забота. «Понятно, что сумма немалая, но процент успешного завершения лечения в нашей клинике очень, очень высок». Так что я надеюсь, что вы вскоре решите свои временные финансовые проблемы и вернетесь к нам. Не смею больше задерживать. Мы медленно придем к выходу. Я догадывалась, что это будет недешево, но чтобы настолько... Не волнуйся, дорогая, я что-нибудь придумаю. Что ты можешь придумать? Опять будешь устанавливать и настраивать свои видеокамеры? Omnipresent I. Вы работаете, а мы не платим. Или опять украдешь в убогом ювелирном какие-то жалкие гроши. Не забывай, отсюда бежать уже некуда. Роскошный семейный скандал. Если кто-то его не слышал в радиусе километра, он или глухой, или мертвый. И про вездесущий глаз тоже все слышали. Приманка разложена. Глотайте скорее. Едем в город. Лилька деловито убирает с лица следы былых эмоций. «Куда сейчас?» «Если я правильно разбираюсь в преступной психологии, вербовать меня будут или сегодня вечером, или завтра утром, так что потом времени посетить сиротский приют может не оказаться. Поехали? Здесь недалеко». «Поехали». Приют я нашел еще вчера, совершенно случайно. На глаза попалась рекламная газетенка с объявлением на последней странице «Жертвуйте на сиротский приют святого Вильгельма». Там же нашелся и номер банковского счета, и телефон» поискал в сетинете и без труда нашел адрес. Приют, кстати, должен неплохо финансироваться. Регулярно некая корпорация Мартинс-Антко с шумом и помпой жертвует туда немаленькие деньги, так что с большой вероятностью та корпорация должна пользоваться в приюте солидным влиянием, а клинику крышует банда Мартинса. Вроде сложился пазл, вы не находите? Часа полтора мы колесили по грунтовкам, пока не нашли этот самый приют. Здание типа деревенской школы, длинное, двухэтажное, перед ним стадиончик. Волейбольная сетка, баскетбольное кольцо, турники. Слева ряды плодовых деревьев и грядки. Справа сараи, откуда отчетливо пахнет навозом, этокий сельский УПК. И все аккуратно обнесено уже знакомой сеткой на изоляторах. Но камер на столбах, как в клинике, я не заметил. Подъехали к воротам. Ни сторожа, ни звонка, просто висит замок. Достаю листовку и звоню по указанному там номеру. Долго ничего не происходит. Я уже собирался бросить бессмысленное занятие, когда гудки прекратились и ухо наполнил зверский рык. «Слушаю!» «Добрый день. Мы бы хотели поговорить...» «Вы уже говорите!» «Не по телефону». «По какому поводу?» «Мы уже здесь, у ворот. Может быть, вы согласитесь с нами встретиться?» «Ждите!» Когда мой собеседник отключился, все прочие звуки словно пропали. Бесшумно дул ветер, бесшумно орали птицы в небе, бесшумно работал мотор. Слух вернулся только через пару минут, когда пришел гордый подросток лет четырнадцати с повязкой дежурной на левой руке. «Машину оставьте здесь, я провожу вас к миссис Хансен». Открыл ключом замок, впустил нас на территорию и снова старательно запер ворота. «Как у вас тихо?» «Сейчас все на уроках, а я сегодня дежурный». Парень гордо показал свою повязку. «Миссис Хансон встретила нас в своем кабинете на втором этаже. Я ожидал увидеть эту могучую бабищу, судя по голосу». Но директор приюта была невысока и не особенно корпулентна. Зато чего в ней было с избытком, так это энергии. Даже стоять рядом было непросто. Э, «Добрый день. Наша фамилия Лефевр». «Брунгельда Хансен, что вам надо?» «Мы бы хотели узнать об усыновлении ребенка». У нас нет и не может быть детей. Почему вы обратились сюда? Насколько мне известно, ваш приют единственный в нью и окрестностях. Где вы живете? Что делаете? Пока нигде. Мы приехали в клинику «Виталь», но там запросили такие деньги за лечение. Поэтому вы решили, что гораздо дешевле будет взять ребенка из приюта? Понятно. А теперь послушайте меня. За этих детей? Да. За все те четыре десятка малолетних хулиганов – Я несу ответственность перед Богом и людьми. И вот приезжаете вы. Никто и звать вас никак. Без дома, без стабильного источника доходов. Какой мне резон отдавать вам кого-то из воспитанников? Они уже один раз остались без родителей. Жили в нищете на улице. Вы хотите, чтобы это повторилось?» Я почувствовал, как горят мои уши. «Тогда что нам делать?» «Когда вы станете добропорядочными и обеспеченными гражданами...» Когда будете уверены в завтрашнем дне и сможете меня в этом убедить, приходите, поговорим. Юзик, проводи гостей. Мы как раз спускались по лестнице, когда зазвенел звонок. Двери ближайшего класса распахнулись, и оттуда с криками помчалась на улицу ребятня. Мальчишки и девчонки, скромно, но аккуратно одетые, внешне вполне ухоженные. Старшим было лет по восемь, младшим от силы 5. Два десятка детских ног простучали по доскам пола и затихли. «Отругала она вас?» – дежурный сочувственно посмотрел снизу вверх. «Отругала». «Это она может. Она строгая, но зря не наказывает, не бойтесь». «Если зря не наказывает, не будем бояться. А часто у вас ребят усыновляют?» «Часто. Почти всех разбирают. Обычно фермеры. Нас же здесь учат и за коровами ходить, и салат сажать, и свеклу пропалывать. Ну и школа, конечно». Многие потом приезжают, когда взрослыми становятся, рассказывают, как живут. Спасибо, Юзик. Дежурь дальше. Парень закрыл ворота и побежал обратно к дому. Лили посмотрела вслед и задумчиво произнесла. Или она гениальная актриса, или детей на органы берут не отсюда. В задумчивости вернулись в отель. Вроде уже сложившаяся головоломка снова рассыпалась. Быстро проглядел добытую почту клиники, но взгляд ни за что не зацепился. Никаких тебе купим почки, левую и правую, или продам печень, немного у Обычная переписка, хозяйственная, рекламная, медицинская. Посадил подругу проверить, что там по латыни написано, так тоже ничего. Медицинские препараты, типичные для хирургической клиники, результаты анализов. С этой стороны тупик. Со стороны сиротского приюта тоже все очень сомнительно. Не похоже тамошняя директриса на торговку мясом. Да и усыновить малыша бы кому не дают, проверяют благосостояние и репутацию, а не просто меняют на благотворительный взнос. И что гораздо важнее, интересуются дальнейшей судьбой усыновленного ребенка. Для каждого случая пересадки легендировать целую семью – это не просто дорого, это очень дорого. И долго. И очень, очень сложно технически. И самое главное, убивает на корню самую идею курятника под боком. «Быть может, я не там ищу, и помимо этого, официального и благополучного, существует еще один приют, специально для операций, какой-нибудь подвал?» «Тоже сомнительно, донор должен быть здоровым, а регулярно менять заболевших детей на новых – непозволительная роскошь». «Я тут начитался всяких книжек про пересадку органов, так донор желателен той же расы, откуда взять белых детей в количестве полусотни в год? Вот и я не знаю». Ладно, засиделся что-то, пора безутешное горе на публике изображать. Дикие люди эти иностранцы. Вместо чем купить бутыль в супермаркете и накидаться тихонечко дома, идут в кабак и платят в пятеро больше за то, что другие глазеют на их деградацию. Но, как говорится, волками быть с волками пить. Хлопнул дверью и пошел из отеля, по дороге громко костеря всех баб вообще и свою конкретную в частности. Пересек улицу, забрел в бар и спросил, что тут есть крепкого. Мне предложили на выбор местный вискарь, местный бренди и местный же кальвадос. Вот на последнем я и остановился. Когда из выпитых стопочек стало можно строить орнаменты и геометрические фигуры, кто-то подсел сбоку. «Месье Лефевр?» Я наклонил голову и посмотрел на говорившего снизу вверх, демонстрируя проблемы с фокусировкой глаз. «Я...» «С кем имею честь, так сказать?» «Меня зовут Серж». «Привет, Серж. Выпьем?» «Я хотел поговорить». «Поговорить всегда успеем. Сначала надо выпить». Я предоставил гостю самому выбирать и покупать себе напиток. Чокнулись. Я очередной стопкой, он бокалом с кубиками льда и чем-то коричневым на дне. Выцедил стопку, кинул в рот орешек с тарелки. «Говори». «Мы бы хотели предложить вам работу». «Работу!» Я пьяно заржал. «Работу? Это когда уходишь из дома чуть свет, возвращаешься в темноте, когда в любой момент звонок начальника может выдернуть тебя хоть из постели любимой женщины, хоть из отпуска, и ты должен переться, черт знает куда, и исправлять чужие косяки, а на полученное жалование даже приличный дом купить нельзя, даже в рассрочку на пятьдесят лет». И жена пилит и пилит, что у всех ее подруг есть дети, а у нас нет. А я люблю эту дуру, просто люблю, хотя она дура, но хорошая дура, потому что терпит меня, неудачника. Выпьем. Мы опять чокнулись. Вот прикинь, кругом полно богатых людей, у них просто до хрена денег, потому что когда-то они сами, или их папа, или дедушка, украл у других кучу денег и не попался. Поэтому они сейчас ездят на дорогих машинах и топырят пальцы в маникюре. А когда я решил украсть, чтобы тоже стать богатым и оплатить жене жутко дорогую операцию, я попался. Еле-еле успел удрать сюда. И украсть получилось всего ничего. Отсюда уже и бежать некуда. Понимаешь? Понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Интересно, я не переигрываю? А ну как решит не связываться с пьяным придурком и просто уйдет? Но не, отсидит, терпит. Я выпрямился и вздохнул. Да, извини, что-то меня на лирику пробило. Тяжелый день. Что сказать-то хотел? У нас есть для вас работа. Почти по специальности. И Если все будет нормально, вам хватит денег на операцию. Вот моя визитка. Позвоните, когда будете в состоянии говорить серьезно. Хорошо. Тогда до завтра. Я снова повернул голову. Но собеседник исчез. Лишь на стойке лежал картонный прямоугольник с местным телефонным номером и двумя словами ⁇ Серж ⁇ работа ⁇ Ну что, доходчиво? Видимо, на случай, если я на утро не вспомню, кто мне эту визитку дал.